Глава 9. Январь 1998 года. Когда меня только поместили в новые горизонты, то поселили в одной палате с девушкой по имени Эмили, которая в свои шестнадцать седьмой раз оказалась на лечении. Она боролась с РПП с 1-летнего возраста, и ее тело носило следы изнурительных битв. Но у нее до сих пор не начались месячные, поскольку организм из-за сильного недоедания — перестал вырабатывать эстроген. Это отрицательно сказалось на костной ткани и привело к порозу, в результате чего малейшее неловкое движение грозило переломами. Когда я впервые ее увидела, она ходила с загипсованным запястьем, потому что сломала его, пытаясь открыть крышку банки на уроке кулинарии. На ранчо девочек учили готовить, чтобы они снова привыкали к еде. Эмили была слишком низенькой из-за задержки роста, Волосы у нее так поредели, что на черепе виднелись проплешины, а под глазами залегли большие из черно фиолетовые синяки. Ей было всего шестнадцать, но когда я на нее смотрела, в голову лезли мысли о самой последней фотографии в серии, изображающей, как один и тот же человек меняется в течение жизни. Раз уж Шемили была в курсе всех здешних нюансов, то просветила насчет них и меня. По вечерам... Свет выключается в 9.00, двери в спальне должны оставаться открытыми и раз в час кто-нибудь заглядывает с проверкой. Если одной из пациенток нужно было в туалет, следовало нажать кнопку, чтобы пришел сопровождающий, и дверь не разрешалась закрывать полностью. Когда одна из девушек заходила в туалет, сотрудник центра устанавливал таймер на одну минуту, чтобы она не успела вызвать рвоту. Эмили не знала, если у меня привычка таким образом избавляться от съеденного. Этого за мной не водилось. И на всякий случай объяснила, что рвотные массы тут ищут не только в самом унитазе, но и под сиденьем. Сама Эмили тоже не провоцировала рвоту. Она вообще отказывалась от любой пищи, поэтому ее кормили через зонт. Я подглядела, как в самые темные ночные часы между проверками... Соседка вынимает из ушей серги и прокалывает ими в трубочки для кормления малюсенькие дырочки, чтобы из них вытекала жидкая пища, следы от которой она потом стирала салфетками. Такая уловка была не единственной хитростью страдающих РПП-пациенток, о которой я узнала в Новых Горизонтах. Некоторые девчонки прятали еду в нижней части лифчиков, ведь никто их не ощупывал и не мог ничего заметить. Другие собирали волосы в неопрятные пучки, чтобы засовывать туда несъеденное. Некоторые притворялись, будто хотят добавки какао и выплевывали туда пережеванную еду. Какао отлично маскирует такую массу. Кое-кто из вызывавших у себя рвоту девушек крал в прачечной простыни, чтобы запихивать под одежду в надежде, что запах бельевого кондиционера перебьет исходящую от шмоток вонь рвотных масс. Перед взвешиванием очень многие в бешеных количествах хлебали воду, чтобы вес казался больше, чем на самом деле. Я выбрала другую тактику. Здесь я делала в точности то же самое, что и в больнице. Съедала до последнего куска все, что было на тарелке, чтобы меня выписали как можно скорее. И собиралась снова взяться за старое, как только окажусь дома. Так прошла неделя, а потом доктор Ларсон усадила меня перед собой для ежедневного сеанса психотерапии и сказала. «Похоже, дела у тебя идут как-то чересчур хорошо». «Чересчур хорошо?» — переспросила я. «Видимо, расстройство пищевого поведения велит тебе съедать все, что дают, потому что чем скорее ты вернешься домой, тем скорее сможешь снова начать воздерживаться от пищи», — объяснила она. «А моя работа — сделать так, чтобы болезнь не взяла над тобой верх» я удивилась. Мне и в голову не приходило, что кто-нибудь сможет меня раскусить. «Вам-то какое дело? Вы мне не мама», — огрызнулась я. «Нет». Но я ее знала. Я начала работать здесь за месяц до того, как у нее закончилась практика. «Минуточку. Может быть, доктор Ларсон и есть Роуз? Та самая мамина якобы подруга, которая, по словам папы, устроила меня сюда». «Так это вы устроили, чтобы для меня нашлась койка? Потому что знали мою маму, — взбеленилась я». «Нет, — уклончиво сказала она, — но я хочу помочь тебе в память о ней. Твой отец говорит, что она отдала бы все на свете, лишь бы тебя спасти. Папа тебя очень любит и тоже желает тебе только самого лучшего». Расстройство пищевого поведения не было делу до банальщины, которую изрекала доктор Ларсон. Оно пришло в ярость, Поскольку эта женщина разгадала его коварные планы вытащить меня из центра и пошло в разнос. Может, вам лучше заняться девчонками, у которых действительно есть проблемы? Например, Эмили, выдала я. Что ты имеешь в виду, насторожилась доктор. Она на дырке ковыряет в трубочке зонда, а никто из вас даже не догадывается, сообщила я. Доктор Ларсон постаралась скрыть изумление, хотя было очевидно, что тут еще не сталкивались с такой уловкой РПП. Однако, прежде чем ответить, она взяла себя в руки. «Мы продлеваем твое пребывание в центре». «Но это несправедливо! Я и все, что мне давали!» «Тогда тебе несложно будет остаться тут еще на некоторое время», заметил доктор Ларсон. РПП оказалось приперто в угол, крыть ему было нечем. «Мне не удалось прогрызть себе путь на свободу», Отказ от еды тоже не сулил ничего хорошего. Придется сидеть в новых горизонтах до тех пор, пока доктор Ларсон не сочтет возможным меня выписать. «Чего вы от меня хотите?» — спросила я. Она помедлила, прежде чем встретиться со мной взглядом и ответить вопросом на вопрос. «А чего ты сама хочешь для себя, Беатрис?» Я испепелила психотерапевта взглядом, а потом сердито топой удалилась. Поздно вечером, когда мы лежали в постелях, я заметил, что у Эмили больше нет сережек. «Эта зараза раскусила мой трюк», — пожаловалась соседка. «Вообще-то не раскусила, но я не собиралась докладывать об этом Эмили. Однако мою уловку доктор Ларсон действительно разгадала, и теперь мое РПП задалось вопросом, уж не столкнулось ли оно с достойной противницей».